Глава 12 Яр розен. Да, сам я чуть не рехнулся от страха. Да, я ядовитый и злой, конкуренты считают меня человеком без жалости и принципов, чуть не сошел с ума, взяв на руки крошечное тельце Алькиной копии. Смотрел на бледное личико малышки и ее заострившийся носик, и умирал от ужаса. И от горького позорного чувства идиотской радости, что мне не довелось увидеть, как ушла ее мать. Галина Николаевна подарила мне благо и избавила от оглушительной боли потери. Я жил и знал, что женщина, которую я любил до умопомрачения, где-то рядом. Спит, ходит, дышит, улыбается, любит другого. Я учился ее ненавидеть и какое-то время даже справлялся успешно. По крайней мере, я так считал. Я держал в руках крошечную Альку, ее продолжение, и понимал, что так я ни хрена ничему и не научился. Только вот Альки, там, где она сейчас, уже не страшна. А я до Одри боюсь, что не успею ее сокровища спасти. И еще больше боюсь, что эта девочка и дикий пацан на самом деле мои. Эти дети могут всю мою устоявшуюся жизнь перевернуть с ног на голову. И я не уверен, что к этому готов. Точнее, нет, я уверен, не готов абсолютно. Девочка стабильна, взяли анализы, к утру станет ясно, что с ней. Возможно, даже просто психосоматика. Визуально ни черта не понятно. Пётр Евгеньевич, главврач клиники, мой давнишний приятель. Мы с ним играем в бильярд по выходным. Я ему доверяю. Один из немногих, кому я доверяю. Наши отношения давно переросли из стадии пациент-врач в дружеские. И сейчас я сижу в его кабинете и, наконец, начинаю мыслить здраво и рационально. Сделаем анализ ДНК опять. Прямо сейчас можешь? Кому? Пацану и девочке? Или мадаме обморочной тоже? Кстати, зрачки у нее? «Я так понимаю, она мамуля, пытающаяся повесить тебе на шее двух детишек?» «Розин, ты решил ее прикончить, таская с собой?» «У девки сотряс средней степени тяжести, к неврологу не ходи. Шаг до судорожных приступов. Плюс стресс. Признавайся, подлец, откуда дети? Судя по меддокументам, которые ты мне показывал, они не могут быть твоего произведения». «Ты мог бы и проверить, доктор», — ухмыляюсь я. «Обвинения мои беспочвенны». Пётр неоднократно пытался меня заставить переисследоваться, только я... «Ага, точно. Куда ты там меня посылал? Вспомни-ка?» «Яр, ты не ответил на вопрос. У детей нет документов. У бабы травмы очень интересная, я бы сказал, весьма говорящие. По-хорошему, я должен сообщить в полицию». «Сначала анализ, а я тебе за это какой-нибудь аппарат подарю шикарный. Снова скалюсь, хотя мне совсем не смешно». Но я играю на алчном желании моего приятеля сделать его детище еще более элитным. А если они все же яр, что тогда? Да не знаю я, почти рычу. Петр копается в том, о чем я совсем старался не думать до этого момента. Если они мои, кровь сдай и проваливай. Анализ будет готов через три дня. Будет время у тебя подумать. Быстрее нельзя. Черт, за три дня я рехнусь. «Нельзя. В кассе оплатишь все манипуляции. Бабу оставляем или...» «Оставляй. Кому языком трепанёшь, закопаю». Я улыбаюсь, но Петр мне верит. Верит и боится. «Да не сы. С ментами я тоже вопрос решу». «Устал я страшно. Нет, не физически. Я давно привык к бессонным ночам, бешеному ритму. Я научился радовать себя всем, что можно купить за деньги». Перестал искать душу в дорогих развлечениях, покупных бабах, элитных вещах. И мне так было хорошо. Я не хочу ничего менять. Я привык к одиночеству. А может, ну его к черту этот тест? Я просто снова сбегу в свою привычную пустоту. И что дальше? Мне нужно с припадочной увидеться. Зачем? Ночь на дворе. Слушай, Яр. Приблуду для клиники своей хочешь? Хочешь. Ты же жадный, Петюша. Жлоб. А ты, гад, хмыкает Петр, и Скот. Милый не спит. Сидит на кровати возле мальчишки, одетого в маечку, и синие трусики казенные. Он очень маленький, в куртке и брючках не казался таким хрупким. Лопатки, как крылышки ангельские, проступают, и кожа ребенка в свете, проникающем с улицы, кажется прозрачной. Вы, я думала, вы уехали уже? тихо шепчет глупая воробьиха. Пытается собой от меня закрыть ребенка, словно я какой-то монстр, и сейчас его проглочу. Слушай, Цветкова, а ты чего не спишь? Добрый доктор Айболит сказал, что у тебя сотрясение чего-то там, явно не мозга, потому что у тебя он отсутствует. Меня не пустили к Василисе, и мне страшно. Не могу уснуть. Вы ведь знаете, что с моей девочкой? С ней все в порядке, наблюдают. У Васьки тоже температура. Я сказала медсестре. Дали жар понижающая, поэтому я тут. Слушайте, вы бы ехали домой? Как-нибудь сам решу, что мне делать. Мы не женаты вроде. Надо же, на халюга. Она еще указывать мне будет. Не приведи, господи, выпускает иголки Мила Цветкова. Я видела, что случилось с моей подругой, а она была за вами замужем. Бьет по-больному, прямо под дых. Выставила вперед подбородок свой вредный, и глаза. Ты сейчас искрами из глаз подожжешь больницу. Петр мне этого не простит. Сиплю, загибаясь от яростного желания ухватить ее за чертов подбородок, и. Мила, ты тут? Тихий голос мальчишки разбивает проклятое наваждение. Черт, у меня, похоже, посттравматический синдром какой-то. Или что-то в этом роде. И, дядька, тут, а чего вы? «Спи, Васенька, он уже уходит!» Тихо-тихо одними губами произносит проклятая Цветкова. «Дядь, а Василиса же выздоровеет. Вы же узнавали?» Пацан блестит глазами. Он тоже болен. Под глазами тени залегли. А может, просто так мне кажется? Темно же. Темно и холодно. Меня озноб прошибает. «Выздоровеет. И это я чего пришел? «Мила, напиши мне список необходимого вам. Полежите пока тут. Не стесняйся все, что нужно, и еще. Ярослав, вы простите меня, я... Вот только не надо этого, морщусь. Мне от чего-то неприятно, что она извиняется. И вообще хочется просто сбежать. Я это все для себя делаю. Три дня тут побудете, пока нужный мне анализ не будет готов. Господи, а я уже думала, что вы все же человек. В ее глазах теперь насмешка и боль. Такая глубокая, потаённая. Но я всё равно её вижу. Хорошо, я напишу, что нужно детям, и передам медсестре. Не утруждайтесь посещениями. Мил, ты чего? Дядя же нам помог. А ты всегда говорила, что нужно уметь быть благодарными. Звенит голоском мальчишка. Нет, всё же ему плохо. Приподнялся на кровати и тут же обессиленно свалился обратно. Нужно будет Петра дернуть, пусть проверит срочно. Нужно. Черт меня подери, я превращаюсь в папашу. Рано. Еще совсем не факт, что это мои дети. Совсем. Теща моя бывшая была то еще лгуньей. Дядя, спасибо. Я и Василисе расскажу, что вы ее спасли. Ну и пусть вы нас в детский дом вернете. Зато сестренку вылечат. Тут вон как красиво, правда, мил? Правда? «Васька прав, спасибо. И уходите. Нам и вправду нужно поспать. И вам». «Я позову врача. И приеду завтра. И, бога ради, не строй из себя мученицу. Да, и напиши размер свой. Эти казённые сорочки делают тебя еще более противной. Не услаждаешь ты мой взор, короче. А я привык к красивому. Хотя тебя как не одень». «Так не смотрите». Гордый воробей. Взъерошивается вся моментально. «Клюв свой морщит. Она смешная, некрасивая, трусливая, но с характером. Правда, не умеет держать удар. Сразу впадает в панику. Меня все устраивает. Я молча иду из палаты. Она права, мне нужен сон, огненный душ и бар. На ходу достаю телефон. Вызову Янку. Она чудесно снимает стресс, моя красавица. А завтра... Я не приду сюда завтра. Вообще, выкину из головы на три дня этих ненужных мне посторонних людей». Секретарша пусть занимается покупками. А у меня работа. Куча работы. Море работы. Только в ней я могу утонуть, раствориться и забыться. Ну и пусть это трусость, пускай. Я давно не стесняюсь быть гадом и трусом. Я не приду сюда завтра».